Глава 20. Вероника. Я слышала знакомый голос, который снова и снова настойчиво повторял моё имя и чего-то от меня требовал. Хотелось отмахнуться от этого зова, чтобы опять провалиться в густую чернильную темноту, чтобы снова увидеть промелькнувшую перед глазами картину: склонённые ветки деревьев, которые образовывали природный зелёный лабиринт, и бегущую по нему женщину чей силуэт казался мне смутно знакомым, но голос не желал отступать и продолжал будить меня, вытаскивать из темноты, звать к себе. Вероника, Вероника, открой глаза, повторил он. Я разомкнула веки и увидела лицо Дарии. Вероника, что ты помнишь? Он помог мне сесть, и я пожала плечами в ответ на его вопрос, что я помнила? Праздник Волшебное переплетение разноцветных огней в небе. Шары хлопушки. Резкий удар. Страх. Шум в ушах. Чувство нехватки воздуха. Дальше темнота. Кажется, я упала, но не могла сказать, что случилось дальше. Осмотревшись, я поняла, что сижу на густой траве. Откуда здесь взялась трава? Куда подевались люди? В небе над головой больше не было ни огней фейерверка, ни небесных фонариков, только звезды. Где мы? поинтересовалась я, пытаясь встать на ноги, но Княжевич меня удержал. Осторожно, не делай резких движений. Мы на холме, там, где оставили машину. Скоро будем дома. Дома. Это прозвучало так, словно у нас был общий дом. Но ведь завтра начинались занятия в университете магии. Это означало, что мне нужно вернуться в общежитие. Соседки наверняка уж там и гадают, куда это я подевалась. Хотя Инна ведь узнала про Дария и должно быть решила, что теперь я буду жить у него. Княжевич помог мне подняться, дойти до машины и сесть на заднее сиденье. Я поднесла руку к шее и потянула за цепочку. Ключ лег в мою ладонь, и мне стало спокойнее. Хотя бы его я не потеряла. Несмотря на то, что уже успела наступить ночь, в городе было по-прежнему шумно. Возвращающиеся с праздничных гуляний люди веселыми компаниями толпились на улицах. Трамваи, которые в честь праздника работали допоздна, с негромким перезвоном проезжали мимо. Мне нужно в общежитие, напомнила я Дарию о том, что завтра должна быть в университете. Сейчас уже поздно, отозвался он. Утром я тебя отвезу. Я представила лицо Инны, и ее понимающие усмешки. Да, теперь мне покоя не видать еще и по этой причине. Веселенький учебный год намечается, ничего не скажешь. Что со мной было? спросила я. Дома поговорим, ответил княжевич, не глядя на меня. Интонация его голоса мне очень не понравилась. Доехали мы быстро. Дари попытался помочь мне выбраться из машины, но я уже чувствовал себя достаточно хорошо физически, во всяком случае. Я все еще держала одной рукой ключ, как будто продолжала бояться, что он исчезнет. Пока княжевич был в ванной, я направилась в спальню, где подошла к окну. Вспомнила начало этого дня и собственные тревоги по поводу дня завтрашнего, приглашения на праздник и дорогу туда, встречу с сыном и ее неожиданно объявившимся женихом. Сейчас мне казалось, будто это произошло целую вечность назад. Затем в памяти возникло ощущение неотвратимого падения под громкий смех окружающих людей, которые этого даже не заметили. Казалось, всего несколько секунд отделяли меня от участи быть растоптанной. Все смотрели вверх, на небо, никто не глядел под ноги. Снова пришел страх. Нахлынувший на меня ощущение было липким, тягучим, тяжелым. Я как будто опять очутилась в толпе и осознала, что праздник закончился. А вместо него началось нечто страшное, непонятное и безнадежное. Не задумываясь над тем, что делаю, я опустилась на пол и заползла под кровать. Места под ней было вполне достаточно, чтобы спрятаться. Представилось, как проходят дни, а я все продолжаю сидеть под кроватью и скрываться там от неизвестной опасности. Возможно, эта фантазия могла бы даже показаться смешной, но мне было не до смеха. Я снова подумала о том, что утром должна быть в университете. Там не будет фейерверков и круглых хлопушек. Но едва ли это кому-то помешает. Мало ли возможностей и способов избавиться от одной недоучившейся ведьмы. Свое право на использование магии, не только на практических занятиях в университете, я должна получить лишь по достижении 21 года. Если, разумеется, доживу до этого возраста. Когда Княжевич вошел в комнату, он не сразу меня обнаружил. Вернее, и не заметил бы, если бы я не откликнулась на его голос. Вопреки моим подозрениям, он не стал смеяться. «Не уверен, что там будет удобно. Так что, может, все-таки таки вылезешь? спросил Дарий, заглядывая под кровать. Мне удобно, отозвалась я, не пытаясь утереть набежавшие слезы. Правда? Может, подвинешься? Я бы присоединился. Нет. Тогда вылезай. Мягко произнес Дарий и протянул мне руку. Пока чай не остыл. Пришлось подчиниться. Перспектива выпить горячего чая в самом деле выглядела соблазнительно. К тому же, мне, наверное, следовало бы порадоваться тому, что все обошлось. Но надолго ли это мое везение? В следующий раз все может получиться совершенно по-другому. Меня хотели убить, сказала я, выбравшись из-под кровати. Знаю. Неохотно ответил Княжевич. На случайность это было мало похоже. Ты обещал рассказать, что со мной произошло, напомнила я. Очередная магическая ловушка. Почувствовать ее было практически невозможно. Слишком много вокруг другой магии. Но я, скажем так, успел вовремя, добавил он. По лицу снова потекли предательские слезы. возможно, от всего случившегося, а может быть, от его слов. Я вспомнила о том, сколько раз Дари вот так успевал вовремя появиться и помочь мне. Даже тогда, когда княжевич злился, он все равно заботился обо мне. "Кажется, грядет наводнение", проговорил Дари, стирая с моей щеки соленые капли. "Надо предупредить соседей". "Не надо", фыркнула я. "Столько даже мне не наплакать. Это радует", заметил он. "Так как, идем пить чай. Да и поспать немного не помешает". Тебе завтра надо быть бодрой, а то уснёшь на первой же лекции. Что ты так смотришь? У меня крылья выросли. Я не хотела влюбляться ни в кого, а особенно в Дарья Княжевича. Не хотела в школе, когда одноклассницы не могли отвести от него взглядов. Не хотела, несмотря на то, что он спасал меня, смешил, ругал, обсуждал со мной книги, был рядом. И Я так привыкла к этому, что иногда начинало казаться, будто он будет со мной постоянно, сегодня, завтра, всегда. Но оказалось, что от моего желания ничего не зависело. В эту минуту, когда он, вытащив меня из-под кровати, стоял напротив и говорил о чае и завтрашних лекциях, я поняла, что и мне не удалось избежать этой участи чувствовать что-то странное и прежде неведомое, влюбиться. Но это меня вовсе не обрадовало, даже наоборот, испугало. Вот только если я могла попытаться уйти и спрятаться от него, то убежать от себя из собственных чувств, что нахлынули на меня, будто прорвав плотину, не было никакой возможности. Я вдруг подумала, что, наверное, и с магией так же. Сначала она пугает и не хочет признавать ее частью собственного существа. А затем чувствуется с невиданной силой и переполняет так, что даже кончики пальцев покалывает от желания сотворить какое-нибудь волшебство. Но нельзя. Пока нельзя. А что можно? Я жду тебя в гостиной, объявил Княжевич и, развернувшись, вышел из спальни. Я прижала к щекам прохладные ладони, радуясь тому, что он не мог прочитать мои мысли. Или мог? Если так, то неудивительно, что сбежал Дари удивил меня тем, что принес чай в гостиную, и не только чай. Он поставил на столик два бокала и уже знакомую бутылку доминиканского рома, ту же самую или уже другую. "Опять?" воскликнула я. "Тебя не помешает", отозвался Княжевич. "Ты слишком долго пробыла без сознания". Вспомнив об этом, я снова задумалась над тем, как могла упасть на площади, а очнуться рядом с машиной. Не тащил же он меня на руках всю дорогу. Хотя вполне вероятно, что обратный путь мы проделали через очередной магический портал. Ром показался мне еще крепче, чем в прошлый раз. Напиток обжигал рот, но я решительно сделала несколько глотков, а затем запила их горячим чаем. Княжевич посматривал на меня с усмешкой. Услышав негромкий шум, я не сразу поняла, что это пошел дождь. По оконному стеклу застучали холодные капли. Ночной город после закончившегося праздника умывался дождем. Я допила содержимое своего бокала, и Дари наполнил его снова. Он сидел на диване напротив меня, небрежно покручивая бокал в длинных пальцах. Я смотрела на него будто в последний раз, отмечая и запоминая каждую деталь его облика: сильные руки, густые черные волосы, касающиеся воротника рубашки, лукавые искорки в синих глазах. Дари поднял голову и перехватил мой взгляд. Я поспешно отвернулась к окну, но было уже поздно. Он увидел, как я на него смотрела, и оставалось лишь надеяться на то, что княжевич ничего не прочитал по моему взгляду. Я выпил еще немного, едва не закашлявшись. Вспомнилось, как в тот вечер не могла даже добраться до коридора самостоятельно. Пожалуй, пора было остановиться и отправляться в спальню. Но все же я допила и второй бокал. Поднялась на ноги, слегка пошатнулась, направилась к выходу из гостиной и остановилась, почти врезавшись в прозрачную магическую стену. Обернувшись к Дарию, я бросила на него возмущенный взгляд. Опять твои фокусы. Княжевич протянул руку. Больше не было сил сопротивляться. Я подошла к дивану. Дарья привлек меня ближе, обнял Погладил по волосам. В его руках было тепло и спокойно. Я слушала шуршание дождя за окном, и мне хотелось, чтобы эти минуты никогда не заканчивались. Когда Дарий захотел что-то сказать, я не дала ему этого сделать, повернулась и поцеловала его.